Глава 6 Для Олд Дисней Компани 1970-е годы стали десятилетием неудач съемочная площадка студии, где некогда бурлила жизнь, больше не излучала оптимизм. Если не считать прибыльных парков развлечений в Вайнахаме и Орландо, отдел кинопроизводства. Тот фундамент и строительные леса, на которых в 1923 году была возведена вся корпорация, пребывал в полном творческом упадке. Студия, некогда воплощавшая собой золотой стандарт художественного мастерства благодаря выдающимся мультипликационным фантазиям, созданным в период рассвета компании с 1937 по 1942 год, К началу 1980-х сделалась квелой и сонной, будто один из маленьких друзей Белоснежки. На экраны выходили «Челюсти» и «Звездные войны». Возникал новый тип голливудских блокбастеров, ориентированных на детей, а «Мышиный дом» безнадежно дрейфовал себе без руля и без витрил с тех самых пор, как в 1966 году скончался его основатель Олд Дисней. «Мышиный дом», то есть компания Дисней. Казалось, больше никто уже не мог наколдовать такую же кассовую волшебную пыль. Времена изменились, но наследники дядюшки Олта, похоже, не отдавали себе в этом отчета. Рисованные вручную мультики постепенно превращались в отмирающую форму искусства и казались теперь столь же древними, как свитки Мертвого моря. А отдел игрового кино не создал ни единого стопроцентного хита с тех пор, как Мэри Поппинс улетела со своим зонтиком в 1964 году. В середине 1970-х годов Джордж Лукас обратился на студию, когда находился в поисках пристанища и покровительства для своей саги о Скайокере. Но подслеповатая студия упустила свой шанс. Не она одна, конечно. Однако, если кто-то и должен был интуитивно понимать, какое кино нравится детям, так это Дисней. Но нет, студия все прохлопала. В конце 1970-х кресло руководителя студии занимал Рон Миллер, взять Уолта Диснея. И хотя в начале своей карьеры Миллер продюсировал одноразовые поделки наподобие сына Флаббера, «Son of Flaber, а затем возглавлял подразделение тематических парков. Теперь он видел, как создатели новых блокбастеров гребут деньги лопатой, и понимал, что Дисней либо приспособится к меняющимся временам, либо медленно и мучительно умрет. Студия не выжила бы на одних перевыпусках в прокат «Белоснежки». Первым решительным шагом Миллера к отказу от самоуспокоенности стал запуск в производство научно-фантастического приключенческого фильма «Черная дыра» «The Black Hole». Проект, начавшийся с неопубликованного рассказа «Космическая станция-1», был приобретен Дисней в начале 1970-х годов в надежде подзаработать на тогдашней эпидемии фильмов-катастроф в духе приключений Посейдона «The Poseidon Adventure» и вздымающегося ада «The Towering Inferno». Но из-за нерасторопности студии он несколько лет просто висел в списке проектов Дисней. В процессе адаптации материала для большого экрана сменилась целая череда сценаристов. И всегда находилась не одна, так другая причина, чтобы отложить съемки. Среди прочего высокая стоимость производства. Но после триумфа «Звездных войн», когда все крупные студии Голливуда все глубже погружались в мучительную панику, Миллер решил, что настало время стряхнуть пыль с проекта и запустить его в производство. История о группе астронавтов и «Черной дыре» была скорее вариацией на тему «20 тысяч лье под водой», чем космической оперой о битве добра со злом в стиле «Звездных войн». Но рынок так жаждал любой научной фантастики, и даже всего, что было более или менее на нее похоже, что дело казалось верным. Миллер предложил возглавить проект номинанту премии Эмми телережиссеру Гэри Нельсону, но тот отказался. Однако затем, увидев впечатляющие рисованные фоны и миниатюры, созданные легендарным художником Дисней Питером Элленшоу, передумал и согласился. Тем временем фильм стал называться «Черная дыра». В актерский состав диснеевского фильма, предсказуемо для студии, глубоко увязшей в янтаре прошлого, вошли Максимилиан Шелл, Энтони Перкинс. Том Маклафлин и Ивет Мимью, а Роди Макдаул и Слим Пикинс одолжили свои характерные мультяжные голоса дроидам. После Джорджа Лукаса в любом приличном научно-фантастическом фильме обязательно должны были быть дроиды. Миллер понимал, что придется раскошелиться, чтобы играть на равных со «Звездными войнами» с их великолепными спецэффектами. Предполагаемый бюджет фильма составлял 20 миллионов долларов. Также он понимал, что придется опираться на отдел инженерных разработок Дисней и блестящий талант сына Питера Элленшоу, Харрисона Элленшоу, который работал над рисованными фонами в «Звездных войнах», если он намерен использовать подобие компьютерного волшебства, освоенного студией спецэффектов Industrial Light and Magic Лукаса. Но даже со всем этим в мышином доме быстро догадались, что не продление сроков. Ни даже увеличение бюджета не сделают из черной дыры фантастический боевик в новейшем вкусе. В итоге получился ординарный, скучноватый космический фильм, мало чем отличающийся от дешевых клонов «Звездных войн», которые Роджер Корман снимал в 10 раз дешевле, если не считать лазерных эффектов которые, к сожалению, выглядели будто в компьютерной игре, и нескольких не особо впечатляющих перестрелок на бластерах. К тому же в руководстве студии шли споры о присвоении фильму рейтинга PG. PG детям рекомендуется смотреть с родителями. Дисней еще ни разу не выпускал фильмы с рейтингом «Строже, чем G», и кое-кто считал, что это вообще вступило бы в противоречие с принципами Уолта. G. Без возрастных ограничений. Но Миллер настаивал, будучи уверен, что от успеха или неудачи фильма может зависеть судьба компании. «Жить в прошлом больше было нельзя». «Черная дыра» не стала ни успехом, ни провалом, по крайней мере, в коммерческом плане. Выпущенная в декабре 1979 года, в том же месяце, что и «Звездный путь» в фильм студии Paramount. попытка Дисней поиграть в растущей научно-фантастической песочнице Голливуда собрала около 35 миллионов долларов, то есть, по сути, вышла в ноль, если учесть скромный маркетинговый бюджет. И хотя отец и сын Эллен Шоу все же удостоились одной из двух номинаций на «Оскар» в технической категории, было очевидно, что, несмотря на славное прошлое, Дисней еще многое предстоит сделать, чтобы догнать Лукаса и Спилберга. Однако, даже если ставка на черный дуру не оправдала надежд Дисней, она не была напрасной. В следующий раз... А Миллер настаивал, что в следующий раз случится обязательно. Дисней должна была все сделать правильно, сколько бы это ни стоило. От этого зависело будущее студии. В то время мало кто в Дисней мог бы предположить, что это будущее окажется в руках бывшего хиппи из Массачусетса. Стивену Лисбергеру, бородатому художнику-мультипликатору в синих джинсах, еще не исполнилось 30. Окончив университет Тавца, он начал карьеру в пропахшей благовониями мастерской карикатуриста Роберта Крамба. Компания Лисбергер Стадиус располагалась в Бостоне. Откуда, как казалось начинающему кинематографисту в конце 1970-х, до Голливуда было гораздо дальше, чем 4800 километров по карте? Студия, основанная в 1974 году, держалась на плаву за счет психоделических рекламных роликов, например, для бренда «Жевательной резинки» «Бабликос» и коротких мультиков для детских телепрограмм наподобие «Электрической компании» «The Electric Company» и «Улицы Сезам» «Сесам Стрит». Первым крупным успехом студии стал 90-минутный анимационный фильм «Зо Олимпиада. Olympics для NBC, придуманный и снятый в 1979 году. Этот остроумный и милый мультфильм про соревнования животных был тизером на детскую аудиторию, предстоявших в 1980 году трансляции «Олимпийских игр». Он удался главным образом потому, что Лисбергер в свои 20 с лишним не утратил способности думать как ребенок и видеть мир наивным взглядом ребенка. Эксцентричный энтузиаст-самоучка, все еще пересыпавший свою речь словечками эпохи Вудстака, в последнее время Лисбергер погрузился в опьяняющий, стремительный мальстрем революции, порожденной персональными компьютерами. Он буквально помешался на компьютерных программах. Последним его увлечением стала новая, экспериментальная техника мультипликации — анимация в контровом свете. Такие мультфильмы были не похожи на традиционную рисованную анимацию, потому что делались совершенно по-другому. Изображения создавались из оцифрованных пикселей и, казалось, пульсировали на экран не будто жидкий зеленый неон. Лисбергер был убежден, что в этой обалденно новой технике можно делать короткие мультфильмы. Так что он и за компанию еще человек 20 его коллег, лохматых художников и аниматоров, собрали пожитки и перевезли свою маленькую студию в Веннис-Бич в Калифорнии. Пусть и не совсем в Голливуд, но, по крайней мере, гораздо ближе к нему. С Собой они привезли и недавно придуманного персонажа по имени Трон — человека из жидкого неона. Вряд ли кого-то сможет удивить тот факт, что идея создания трона возникла благодаря одной из ранних видеоигр — Понг. Маленький электронный луч бегал по экрану под звуки зуммера, вспоминает Лисбергер много лет спустя. Для меня это выглядело как анимация в реальном времени. Кроме того, он говорил — я знал, что если анимационная студия хочет зарабатывать деньги, она должна создавать собственных персонажей, типа Микки Мауса. Лисбергер родился в Нью-Йорке в 1951 году. Старт его карьеры оказался многообещающим. В 1973 году вместе с одним из однокурсников по школе Музея изящных искусств он был номинирован на студенческую премию Академии кинематографических искусств и наук за психоделическую анимационную короткометражку «Космический мультфильм» — «Cosmic Cartoon». В период работы над Зооолимпиадой он подсел на видеоигры вроде Space инвайдерс и «Астероидс», но не столько играл сам, сколько наблюдал за детьми — которые раз за разом выгребали из кармана в четвертаки, чтобы сыграть еще разок. Эти подростки предавались своему увлечению с таким энтузиазмом, что были похожи на наркоманов со соловелым взглядом. Однако они, казалось, обладали особой способностью к воображению, которую взрослые утрачивали с возрастом. Они полностью погружались в иллюзию и уносились в странные новые миры. Вдохновленный впечатлением от ПОНК, Лисбергер придумал фантастические приключения дизайнера игр, которого затягивает в созданный им самим высокотехнологичный мир. На бумаге идея выглядела так же круто, как и технология, для которой она предназначалась. Но настоящее испытание было впереди требовалось понять, можно ли в принципе сделать полнометражный фильм об этом персонаже в новой технике. В итоге Лисбергер и его деловой партнер, юрист и театральный продюсер Дональд Кушнер вложили собственные 300 тысяч долларов в ролик, который можно будет представлять студиям. Презентация включала в себя сценарий с уже 18 черновыми версиями в анамнезе, большую пачку раскадровок, записку, поясняющую способ создания эффектов и ролик-образец с обалденным мерцающим персонажем в обалденном же мерцающем мире. Шел 1980 год. И хотя момент для создания фантастических приключений с использованием футуристической технологии казался идеальным, в глазах мужчин в деловых костюмах Лисбергер и Кушнер раз за разом видели одну лишь растерянность. Казалось, никто из них не в состоянии уразуметь, о чем, черт возьми, толкует Лисбергер. Вычеркнув из списка все студии, кроме одной, партнеры оказались на грани отчаяния и молились лишь о том, чтобы последняя попытка стала успешной. В конце концов, если у кого-то и был опыт, который помог бы распознать будущее анимации, то только у студии, которая изобрела ее прошлое. Конечно же, в Дисней поймут их идею, но, увы. По крайней мере, Лисбергер не поняли, когда он пытался описать свою радикально-технологическую новинку в абстрактных словах, вроде «сварка светом». Но прежде чем отказать окончательно, солидные руководители Дисней, согласившиеся встретиться с Лисбергером и Кушнером, захотели услышать второе мнение от того, кто лучше поймет сыпавшийся на них технический жаргон. От самого прогрессивного специалиста по съемкам и штатного технического гения студии Дисней Харрисона Элленшоу. «Элленшоу не просто понял, о чем толкует Лисбергер». Идеи молодого мультипликатора по-настоящему увлекли его. Казалось, они говорят друг с другом на иностранном языке, который никто больше из присутствующих не понимает. И пока Лизбергер продолжал презентацию своего проекта, создания полнометражного фильма о троне под эгидой Дисней, Элленшоу Шоу снова и снова повторял про себя мантру студии. «Как бы поступил Уолт?» «Как бы поступил Уолт? Как бы поступил Уолт?» Интуиция подсказывала, что человек, который поставил на кон все, чтобы привести в мир Пиноккио, Дамба дамба и Бэмби, Бэмби, призвал бы их отважиться на прыжок в придуманную Лисбергером страну цифрового будущего. Поскольку было неясно, сколько времени займет работа и во что все это встанет в итоге, Дисней выделила Лисбергеру 50 тысяч долларов, чтобы сделать несколько минут пробного материала. Это был не то чтобы зеленый свет, скорее мигающий желтый. Но Лисбергер наконец-то оказался близок к превращению трона в фильм «Трон». Предварительное согласие Дисней и прилагавшиеся к нему деньги пришли из студии Лисбергера как нельзя кстати. После вложений в разработку трона, компания оказалась на мели. Но теперь, благодаря щедрости дядюшки Уолта, можно было предаваться самым смелым фантазиям за чужой счет. И пока штатные аниматоры Дисней в костюмах и галстуках корпели за стенкой над таким устаревшим материалом, как лис и пес — The Fox and the Hound — и черный котел — The Black Cauldron, Техно-нерды Лисбергера ежедневно являлись в Бербанк в джинсах, кроссовках и футболках, не скрывающих татуировки на руках. Хипари вышли на сцену. «Это была студия, где время остановилось», — говорит Лисбергер о тогдашней Дисней. «Настоящая динозаврия, абсолютно ноль энергии». Несмотря на свой статус возмутителей спокойствия в Диснейленде, команде «Трона» нужно было стремительно вырасти в профессиональном плане, чтобы превратить свой мигающий желтый в полноценный зеленый. Лизбергер и Дисней подсчитали, что создание и выпуск «Трона» в прокат будет стоить примерно 12 миллионов долларов. Но и эта сумма была лишь догадкой вслепую. Тем не менее, студия соглашалась выписывать все большие чеки по мере того, как трон постепенно продвигался к запуску в производство. Также Дисней решила привлечь нескольких опытных внешних подрядчиков, чтобы помогать Лисбергеру ориентироваться в тех вопросах, где сам он плавал. Одним из таких ветеранов был Сид Мид, промышленный дизайнер-визионер, который в начале карьеры, в 1950-е годы, создавал футуристические автомобили для Ford Motor Company в студии Adventures Styling Studio, а позднее, работая на US Steel и NASA, придумывал дизайн для всего на свете, от изящных кухонных приборов до сверхзвукового самолета «Конкорд». С тех пор Мид стал одним из самых востребованных дизайнеров в Голливуде. Техноцентричное видение будущего позволяло ему создавать для кинофантастики визуальную реальность, которая не будет казаться устаревшей через пару лет. Но знания его обходились крайне недешево. Гонорар Мида составлял полторы тысячи долларов в день, и обсуждению это не подлежало. Команда «Трона» понимала, что участие в фильме такого человека, как Мид, бесценно. Кушнер позвонил ему и пригласил встретиться с ним самим, Лисбергером и Эллен Шоу в кафетерии Дисней. Мид сказал, что занят сейчас в другом крупнобюджетном научно-фантастическом фильме, но согласился заглянуть на огонек, чтобы обсудить, сможет ли он чем-то помочь. «Мы не особенно рассчитывали, что он и трубку-то возьмет, не говоря уже о том, чтобы встретиться с нами», — вспоминает элен Шоу. Но на встрече за обедом необычные идеи и смелые эскизы Лисбергера произвели на Мида глубокое впечатление. Он согласился прочесть сценарий и встретиться снова. Уже поднимаясь из-за стола в конце встречи, Лисбергер спросил Мида, над каким другим фильмом тот работает. Мид ответил, что это новый фантастический фильм Ридли Скотта, режиссера «Чужого». Он назывался «Бегущий по лезвию». Несмотря на то, что «Звездный путь» фильм вызвал глубокое разочарование как у критиков, так и у зрителей, кроме самых верных фанатов пути, которые не покинули бы свой космический корабль, даже если бы он тонул, Парамаунт окупила огромный 45-миллионный бюджет и даже вышла в плюс благодаря шквальным продажам, связанных с фильмом, игрушек и сувениров. Склонный сразу брать быка за рога, босс студии Барри Диллер намеревался безотлагательно приступить к съемкам сиквела. При этом он поставил неподлежащее обсуждению условия. «Вторая часть пути должна быть не только лучше, но и намного дешевле». Кроме того, в работе над ней не должен участвовать создатель сериала Джин Роденбери, который полагал себя главным экспертом по всем вопросам и систематически вызывал у своих коллег в ходе работы над фильмом приступы раздражения. Обид накопилось немало. На вопрос о перспективах поработать над новым фильмом по «Звездному пути» режиссер первой части Роберт Уайс ответил «Вряд ли. Хорошего понемножку». Даже сам капитан Кирк, Уильям Шетнер, не слишком афишируя свое мнение, называл «Звездный путь» фильм «катастрофой». Возможно, о Роденвере и планировалось не допускать до участия в «Звездном пути 2», Star Trek 2», только вот самому ему об этом никто не сказал. Вдохновитель сериала безотлагательно засел за сценарий продолжения, Энтерпрайз отправляется в прошлое, чтобы предотвратить убийство Джона Кеннеди. Руководству Paramount идея показалась банальной. Такого рода сюжетные ходы, связанные с использованием исторических событий, уже были в пути. Например, в эпизоде первого сезона «Город на краю вечности» «The City on the Edge of Forever» по сценарию Харлана Эльсона в 1967 году. И пока Роденбери корпел над своим сценарием, дилер уже приступил к смене караула. Чтобы удержать бюджет сиквела «Пути» в разумных пределах, дилер поручил его телевизионному подразделению студии. В какой-то момент Роденбери наконец сообщили, что он назначен в картине исполнительным консультантом. Фактически это была почетная отставка. Он полностью утратил прежнее влияние. Новая церемониальная должность обеспечивала ему кабинет в здании Paramount и номинальное право на утверждение сценария сиквела. Но сигнал был ясен. Отныне он оставался хранителем огня пути лишь формально. Место Роденбери на Капитанском мостике занял закаленный ветеран телевидения Харви Беннет. Урожденный Харви Фишман, Беннет вырос в Чикаго и в 1940-х годах был участником детской радиопередачи «Квиз Kids. С тех самых пор эфир вошел в его плоть и кровь. Беннет успешно работал на каналах CBS и ABC, где продюсировал популярный мини-сериал «Богач-бедняк» «Ричмен, Пурмен» и курировал таких грандов рейтинга «Нильсон» как «Человек на 6 миллионов долларов». The Six Million Dollar Man, и бионическая женщина, The Bionic Woman. Нильсон. Система, созданная компанией Нильсон Media Research для измерения аудитории телевизионных программ в США. И хотя вкус это мало кто назвал бы утонченным, его репутация и ответственные на грани скупости отношения к финансам были хорошо известны в отрасли. Он был из тех, кто знает цену деньгам. И в этом у него было много общего с дилером, который когда-то делал свои первые шаги в профессии в качестве ассистента Беннета на ABC. Беннет пришел в Paramount в 1980 году, и всего через две недели его вызвали в кабинет дилера. Там он с удивлением обнаружил не только дилера, но также президента студии Майкла Айснера и грозного босса боссов, председателя совета директоров Gulf Plus Western Чарльза Блюдерна. Gulf Western, корпорация Gulf and Western Industries Incorporated была владельцем студии Paramount с 1966 года. С ренским акцентом, таким же сильным, как линза его очков в роговой оправе, Блюдорн напрямую спросил нового сотрудника, что тут думает о картине «Звездный путь. Фильм». Беннет заподозрил подвох. Нужно было быстро оценить ситуацию. Фильм он считал отвратительным, но понимал, что снят он был с благословения ровно тех самых влиятельных персон, перед которыми он сейчас стоит. Беннет решил быть честным, пусть даже это будет стоить ему работы. «Я сказал, по-моему, она скучная», — вспоминал Беннет впоследствии. Поняв, что Беннет не собирается стелиться перед ним, Блюдерн ухмыльнулся, обнажив зубы размером с фортепианной клавиши. Он спросил, смог бы Беннет снять лучше, на что Беннет ответил, «Смог бы, пожалуй, сделать его не таким скучным». Смог бы, да. Тогда Блюдорн спросил, взялся бы Беннет снять фильм Звездный путь дешевле, чем за 45 миллионов долларов? Осмелев, Беннет ответил: Мать честная, да там, где я раньше работал, я пять фильмов снял на такие деньги. Блюдорн снова сверкнул зубами и уже не столько спросил, сколько отдал распоряжение. Снимайте. Пост исполнительного продюсера франшизы «Звездный путь» официально перешел от Роденберри к Беннету. На создание «Звездного пути 2» было выделено 12 миллионов долларов, чуть больше четверти от стоимости первого фильма. Дилер даже размышлял над тем, не сделать ли фильм телевизионным. Беннета это не волновало. Были более насущные дела, которые требовалось уладить. Во-первых... Леонард снимой уже дал понять, что не хочет иметь ничего общего с очередным фильмом по пути. Это, впрочем, не означало полного отказа от научной фантастики как жанра, доказательством чего и стало его вероломное появление в ремейке Вторжение похитителей тел Invasion of the Bodies Natures 1978 а потенциальные режиссеры после занудного первого фильма один за другим отказывали студии. Что же, до самого Беннета, если бы кто-нибудь потрудился спросить его об этом, то ему пришлось бы признаться, что он почти ничего не знает о сериале и его истории. Он понимал, что придется догонять, и быстро». На следующий день Беннет зарезервировал в парамаунт просмотровый зал и ходил туда три месяца подряд, чтобы посмотреть каждый из 79 эпизодов сериала. Закончив, он вышел из тьмы его фанатом. Собственно, и без этого можно было понять, чего именно не хватило первому фильму — души, прорисовки характеров или динамичного взаимодействия между полюбившимися зрителям с членами экипажа. «Все это в фильме было принесено в жертву агрессивным дорогостоящим спецэффектом. К тому же, думал Беннет, прошло уже более десяти лет с тех пор, как сериал закрыли. Почему в первом фильме никак не отразилось старение героев? Персонажи вели себя так, словно действие началось в ту же минуту, на которой закончился сериал, упуская шанс насытить игру эмоциями. Разве не интересно было бы увидеть, как дерзкий космический ковбой Джеймс Тиберий Кирк сражается с кризисом среднего возраста? Однако главный вывод Беннета, и та самая проблема, которую требовалось решить на самом деле, состоял в том, что фильм был занудным, а сериал — клевым. В ходе марафонского просмотра пути Беннета особенно захватила одна серия. 22 эпизод первого сезона космическая семя. Спейс Сид». В нем Кирк соревнуется в хитроумии с генетически выведенным суперсолдатом по имени Хан Нуньен Синг в исполнении Рикарда Монтальбана. В этом эпизоде, казалось, сошлось все. Напряженное повествование, неожиданные повороты сюжета и первоклассный злодей. Но лучшим было то, что финал остался открытым, как абзац из многоточий, а поверженный на мгновение хан отправился в изгнание в глубокий космос. В конце эпизода Кирк спрашивает. Интересно, где окажется хан 20 лет спустя? Беннет увидел в этом готовый подарок, перевязанный красивой ленточкой. Впервые за несколько месяцев он ощутил оптимизм. Возможно, даже некоторая уверенность в своих силах. Он заперся в только что выделенном ему кабинете в студии Paramount и принялся набрасывать сюжет в желтом блокноте юриста. Получилось всего два абзаца, но зато все сюжетные точки были на месте. «Звездный путь 2» должен был стать историей о месте, смертности и примирении с прошлым. Беннет привлек стороннего сценариста, Джека Совардса, которого знал по работе над фильмами «Недели для телевидения», чтобы тот помог наполнить деталями набросанные им сюжетные пунктиры. Вместе они разработали сценарий, в котором уже фигурировал хай МакГаффин, «Генетис» — футуристическое средство терраформирования, способное быстро превращать безжизненные планеты в цветущие и пригодные для жизни. Макгафен распространенный прием повествования, предмет, вокруг обладания которым строится фабульная сторона произведения. Сам этот проект был ярким воплощением оптимизма и миролюбия Федерации. Проблема в том, что, попадя он не в те руки, например, к хану, то мог бы превратиться в оружие массового поражения. Доведя первый черновик до более-менее приемлемого состояния, Беннет и Совардс, как было предусмотрено, направили его на ознакомление Роденбери. Тот немедленно пришел в ярость и написал руководству раздраженную записку, в которой обвинял сценаристов в предательстве базовых принципов сериала. Мало того, Роденберри предрек, что такой сценарий приведет к краху «Звездного пути». Беннет понимал, что это чепуха, бред человека, который просто пытается отстоять свою территорию и отвадить вторгнувшихся чужаков. Какой бы хороший сценарий ни придумал Беннет, Роденбери наверняка отвернет его просто из ревности. Впрочем, это не имело значения. К тому моменту уже никто из тех, кто принимал решения на студии, не слушал Роденбери. Дилер, Айснер и остальные боссы были единственными, чье мнение имело значение, а они заверили Беннета, что он на верном пути и нужно продолжать. Далее Беннет перешел к неприятной проблеме немое Чутье подсказывало, что снимать фильм по звездному пути без Пока немыслимо, но козырей в рукаве припасено не было. Единственное, что приходило ему в голову, попробовать сыграть на тщеславии Немоя. За несколько лет до этого Беннет и Немой довольно удачно работали вместе над телефильмом для Universal, так что между ними установилось некое подобие доброжелательных отношений. Не бог ведь что, но выбирать не приходилось. И вот Беннет позвонил актеру домой и спросил, не согласится ли тот пообедать вместе. Реакция Немоя, по его собственным словам, была примерно такой. «Вот черт!» «Опять снова здорово! И действительно, компания Paramount по возвращению прямого вулканца была готова к развертыванию. Прошло несколько месяцев, а обед так и не был назначен. Но затем Беннет неожиданно получил приглашение на вечеринку у Немоя. Обвинявшись с актером светскими репликами, Беннет терпеливо ждал, когда тот сам первым затронет главную тему. И Немой это сделал. С беспечным видом актер спросил, как там продвигается работа над сценарием «Звездного пути 2». Беннет знал, что немой считает себя серьезным актером. Отчасти поэтому у него всегда было такое амбивалентное отношение к франшизе. Беннет подался вперед и шепотом спросил хозяина дома. «Как бы вы отнеслись к великолепной сцене смерти?» Немой рассмеялся и покачал головой в недоверчивом изумлении, а затем ответил «Ну вы, Жук, это надо обсудить». Как Беннет рассчитывал, Гамбит с гибелью Спока заинтересовал Немоя. Для такого человека, как Немой, это стало бы интересной актерской задачей, а заодно позволило бы эффектно сойти со сцены и навсегда избавиться от надоевшего персонажа. А Беннету эта уловка позволила бы сделать «Звездный путь 2» правильным, вернее, единственно возможным способом – с участием самого знаменитого персонажа сериала. Вначале Беннет планировал, что Спок погибнет где-то во втором акте сиквела. Он назвал этот эпизод «Момент психа» в честь знаменитого шокирующего убийства Джанет Ли «Ножом в душе» в середине классического хоррора Альфреда Хичкока. Смерть Спока должна была стать совершенно неожиданной. Зрители ошалеют. Шумиха вокруг фильма будет оглушительной. «Звездный путь 2» станет тем летним фильмом, который каждый просто обязан посмотреть. Как бы ни нравился Беннету их с «Первый черновик», это был всего лишь первый черновик. Предстояло еще много труда. Идеи требовалось разработать и наполнить деталями, а кусочки пазла отшлифовать так, чтобы они легко соединялись друг с другом. Он начал прикидывать, какие еще идеи могли бы встроиться в сюжет. Помимо гибели Спока, возвращения Хана и проекта «Генезис», он рассматривал возможность ввести в сюжет выросшего без отца сына Кирка. В конце концов, Кирк столько развлекался с разнообразными зеленокожими соблазнительницами с их планет, что в космосе наверняка должен был найтись хотя бы один его отпрыск. Также обсуждалась идея ввести на борт Энтерпрайза совершенно новый экипаж из молодых кадетов, что заставило бы старую гвардию ощутить свои годы и подлило бы масло в огонь кризиса среднего возраста. Среди них будут юная вулканка савик и племянник Скотти, наделенный изобретательностью и унаследовавший от своего дяди способность чувствовать себя как дома в инженерном отсеке. Но пока что второй вариант сценария под рабочим названием «Звездный путь. Проект Генезис» представлял собой лишь громоздкой, все более переполняющееся вместилище полупродуманных идей. Тем не менее... Под присмотром Беннета из его зыбких очертаний начинал вырисовываться силуэт эмоционально насыщенной героической истории. Нужно было осмыслить разрозненные линии сюжета и сплести их в единое целое. И для этого к работе над третьим вариантом Беннет привлек Сэма Пиплза, сценариста-ветерана «Звездного пути». Именно он написал сценарий пилотного эпизода «Куда не ступала нога человека», «Where No Man Has Gone Before», благодаря которому NBC в 1960-х годах запустила в производство оригинальный телесериал. Казалось, уж он-то точно принесет удачу проекту. Но когда People предоставил свой вариант, Беннет был ошарашен. Практически всех с соворцам лучшие идеи оказались таинственным образом выброшены за борт. Не осталось буквально ничего. В сценарий не вошла даже самая вдохновляющая их задумка — возвращение Хана. Хуже того, он был построен как очень длинный телевизионный эпизод, а не настоящий фильм. Пиплзу быстро указали на дверь. Расстроенный пустой тратой денег и потерей нескольких недель, Беннет отложил пока доработку сценария и переключился на другой насущный вопрос — поиск режиссера. Время поджимало, а дилер ясно дал понять, что хочет получить свой сиквел «Звездного пути» как можно быстрее. Беннет найдет режиссера, а заодно разрешит все сценарные кошмары одним удачным ходом. 35-летний сценарист и режиссер Николас Мейер не был траканутым. Те несколько эпизодов, которые ему довелось посмотреть, не превратили его в фаната «Звездного пути» зато в последнее время он приобрел репутацию восходящей звезды Голливуда. В 1974 году Мейер написал сатирический потерянный роман «Семипроцентный раствор», в котором одурманенный наркотиками Шерлок Холмс раскрывает неизвестное ранее дело с помощью знаменитого психоаналитика Зигмунда Фрейда. Вскоре после выхода романа Мейер адаптировал его в сценарий для одноименного фильма 1976 года, в котором снялись Никол Уильямсон, Холмс, Роберт Джуалл, Ватсон, Алан Аркин, Фрейд и Лоренс Оливье, Мариарти. По-английски и романный фильм называется «The 7% Solution», но на русском языке фильм вышел под названием «Критическое решение». Работа режиссера Херберта Росса пришлась по душе как зрителям, так и критикам. Винсент Кенби из The New York Times писал, что этот фильм лучшее развлечение с начала года, по крайней мере, на сегодняшний день. Благодаря этому Мейер получил предложение написать сценарий и дебютировать в качестве режиссера Путешествие в машине времени Time after Time, 1979. Фильма по литературным мотивам, в котором британский фантаст Герберт Уэллс с помощью своей машины времени гоняется за Джеком-потрошителем в Лондоне 20-го столетия. И снова фильм пользовался успехом в прокате, доказав всем, что Мэйер действительно умеет стрелять с двух рук и писать сценарии, и снимать хиты. Единственная проблема состояла в том, что мэр не мог определиться, что делать дальше. Ему поступали предложения от крупных студий, но режиссер, похоже, боялся сделать ошибочный выбор, который прервет беспроигрышную серию. Большую часть следующего года он провел в спячке у себя дома в Лорер-каньоне. А затем, как-то вечером, его подруга Сьюзен Мур, работавшая в Парамаунт, сурово ради его же пользы, отчитала его, призывая вернуться к работе. У нее даже наметился подходящий вариант — крупный студийный проект, для которого срочно нужно было найти режиссера. На следующий день Мур договорилась о встрече мэра с Харви Беннетом. Они сразу же нашли общий язык. Беннет сказал, что свежая версия сценария «Звездного пути 2», сценарий Пиблза, будет готова через 10 дней, и обещал прислать ее Мейру для ознакомления. Но прошло две недели, и Мэйер начал беспокоиться. Поначалу идея снять сиквел не увлекла его, но чем дальше, тем больше она ему нравилась. Он начал смотреть подряд старые эпизоды сериала и даже стойко вынес пытку под названием «Звездный путь. Фильм». Вот как он вспоминает об этом. «Я посмотрел первый фильм, и я понял, что мы можем это сделать за четверть стоимости, и, вполне возможно, будем в итоге молодцы». Но Беннет так и не давал о себе знать, и ерзающий мэр наконец позвонил ему сам. В голосе исполнительного продюсера слышались мрачные обертоны. Он сказал мэру «забыть о проекте». Пиплс представил свой черновик, и это были 180 страниц полной ерунды. Мэр попросил все равно прислать ему сценарий. С оценкой Беннета нельзя было не согласиться. Именно так, 180 страниц ерунды. Но и на этом интерес Мэра не угас. Режиссер попросил Беннета прислать все предыдущие черновики. Что, если ситуацию еще можно как-то спасти?» Проведя несколько дней за отбором лучших идей из каждой версии, мэр пригласил к себе домой Беннета и его Старпома, продюсера Роберта Саллина. Когда они приехали, мэр усадил их на диван, сам сел напротив и достал блокнот. мэр предложил прямо на месте составить список того, что им больше всего нравилось во всех пяти черновиках. Он сказал... «Сделаем список, и я напишу новый сценарий, в котором будет все, что нам нравится». Беннет и Селлен поверить не могли в азарт Мейера. Их принц на белом коне появился в самый нужный момент. Ведь помимо проблем с немоем и сценарием в воздухе висел еще и третий вопрос – спецэффекты для фильма. Дело в том, что компания Industrial Light and Magic, с которой Paramount заключила контракт на создание фильма, сообщила Беннету, что если он хочет уложиться в планы студии по выпуску фильма, готовый сценарий нужно представить не позднее, чем через 12 дней. Когда Беннет сказал об этом Мейеру, режиссер ответил, что это не проблема. Без договора на создание сценария и постановку фильма, не попросив ни пенни, ни даже подтверждения, что он будет указан как автор сценария к большому огорчению своего агента, мэйер приступил к работе. Добавляя там и сям аллюзии на Герман Мелвеловскую сагу о месте Моби Дик, Мейр работал ночами. Спустя 12 суток без сна, подхлёстывая себя кофе и сигарами, он выдал практически готовый сценарий Звездного пути 2». Беннет почувствовал себя приговоренным к смерти преступником, которому губернатор в последнюю минуту отсрочил казнь. Все упрямые кусочки пазла наконец сложились. У него был сценарий. Срок начала работы над спецэффектами оказался соблюден, а также благодаря новому контракту с парамаунт на два фильма, а именно на два фильма, не связанных с путем, Немой согласился вернуться для съемок в «Звездном пути 2». И тут, когда казалось, что все идет по плану, разверся настоящий ад. Слух о сверхсекретной смерти Спока просочился наружу. В тайну шокирующего сюжетного поворота были посвящены всего семь ключевых руководителей, занимавшихся фильмом. И все же каким-то образом она дошла до создателей горстки научно-фантастических фанзинов, которые в возмущении опубликовали новость. Беннет и Мейер ни секунды не сомневались, что источником утечки мог быть только Роденбери. Кто же еще? К тому же у его неистового протеста против убийства персонажа существовало документальное подтверждение в виде гневных записок руководству. Парамаунт заполучила собственную версию скандала с документами Пентагона. Сборник «Американо-вьетнамские отношения» 1945-1967. Исследование «United States Vietnam Relation». 1945-1967, который предназначался для внутриведомственного использования в Министерстве обороны США, был однако частично обнародован американской прессой в 1971 году во время Вьетнамской войны. Начальство было в бешенстве. Уже через несколько дней в отдел почты «Параман» посыпались яростные письма от многочисленных фанатов пути с требованием объяснить, как они посмели убить Спока. Общий градус ненависти хорошо отражает одно из таких писем, гласившее «Если умрет Спок, умрете и вы». Телефоны студии разрывались от звонков. Подписывались петиции. На рекламных полосах в газетах публиковались объявления «Спасите спока». Нашлись и конспирологи, полагавшие, будто студия пустила слух нарочно, чтобы привлечь к затее внимание. На этом фоне кое-кто из руководства Paramount начал сомневаться в сенсационном сюжете. Но было уже слишком поздно. В итоге мэр сумел погасить страсти, заявив, что скандал, во-первых, пойдет на пользу бизнесу, а во-вторых, навел его на новую идею. Он перенесет смерть Спока из середины в конец фильма. Если все сделать правильно, может получиться даже трогательный душещипательный финал. Эдакая виньетка с мощным эмоциональным зарядом. Болезненно переживая предательство студии, Роденберри, если новость о гибели Спока слил действительно он, невольно подарил Беннету и Мейру пронзительную кульминацию в третьем акте, намного сильнее и трагичнее всего того, что они придумали бы сами. Этот финал превратит Звездный путь 2 из проходного секвела, снятого ради кассы, в классику, которая позволит возродить франшизу.